В-третьих, пациент предстает как человек не только нуждающийся в поддержке, но и способный опекать терапевта. Пациенты часто считают, что быть в дружеских отношениях с терапевтом отвечает их интересам. Создаются все условия для того, чтобы терапевт переключился на обсуждение себя и своих личных проблем. Это может привести к смене ролей, когда пациент становится терапевтом для терапевта. В своей клинике я проводила консультации по случаям, когда пациенты одалживали терапевтам деньги для того, чтобы те внесли их за недвижимость, ухаживали за терапевтами на дому, когда те болели, утешали терапевтов, которых бросали супруги, работали у своих терапевтов секретаршами и домработницами. При работе с пограничными пациентами терапевту легко убедить себя в том, что даже сексуальная близость будет иметь терапевтическое значение. Стратегии супервизии и консультирования терапевта описаны в следующих разделах и обобщаются в таблице 13.3. Примечание. Паллиативный от французского palliatif прикрывать, имеющий характер полумеры, приносящий лишь временное облегчение. Примечание редакции.